Глава 18 Переговоры отложили на сутки. У Кайкстона появилась возможность отдохнуть, выслушать, что произошло за неделю, и сблизиться с человеком с Марса. Майк вник, что Бен и Джил – братья, и, посоветовавшись с Джил, торжественно поднес Бен стакан воды. Джилл проинструктировала Кэкстона, как вести себя с Майком, и Бену стало не по себе. Ему не давали покоя тесное отношение между Майком и Джилл. Холостяцкие убеждения Бена сильно поколебались за последнюю неделю. Как только они с Джилл остались наедине, он снова сделал предложение. Джилл отвела взгляд. «Бен, давай поговорим об этом другое время». «В чем дело? У меня есть работа, я здоров, буду здоров, когда поправлюсь. А пока из меня не выветрились эти правдоподобные наркотики, я испытываю потребность в откровенном разговоре. Я тебя люблю, хочу на тебе жениться и по вечерам растирать твои бедные усталые ножки. Может, я слишком стар, или ты решила выйти за кого-то другого?» «Ни то, ни другое. Бен, милый, я люблю тебя. Но сейчас не могу говорить о замужестве. У меня есть некоторые обязанности». Она так и не смягчилась. Бен, в конце концов, понял, что Смит ему не соперник. Он пациент, Джу. А человек, который хочет жениться на сестре милосердия, должен смириться с тем, что она навсегда останется сестрой и матерью своих пациентов. С другой стороны, если бы Джиллиан не была прирожденной сестрой милосердия Бен и не полюбил бы ее, дело было не в восьмерке, которую при ходьбе описывал ее тугой зад, и не в пышных формах. Он не инфантильный самец, выбирающий самку по величине молочных желез. Бен любил ее сущность, Черт возьми, нельзя же ревновать к каждому пациенту. Майк хороший парень, честный и чистый. Джил сказала правду, а он, Бен, что может дать Джилл? Замужем за газетчиком, не то что у Христа за пазухой. Он неделями не ночует дома, не всякое это стерпит, а Джил стерпит. Придя к такому выводу, Бен с легким сердцем принял из рук Майка воду. Джаббл использовал этот день для составления планов на будущее. Когда ко мне заявились Джиллиан и Майк, я сказал, что палец о палец не ударю ради так называемых прав парня. Теперь я передумал. Нельзя позволить правительству завладеть его наследством. Особенно такому правительству. «Да никакому. Следующее будет не лучше». «Ты недооцениваешь Джо Дугласа. Он дешевый политик. И к тому же некомпетентный. Я это утверждаю с точностью до шести знаков. Но это не мешает ему быть неплохим управляющим мира, лучшим, чем мы заслуживаем. Я бы с удовольствием сыграл с ним в покер. Он бы не жульничал и с приятной улыбкой оплачивал проигрыши. Дуглас довольно честный малый». Провалиться мне на этом месте, если я понимаю, о чем ты говоришь. Ты сам сказал, что Дуглас чуть не убил меня. Ты почти наизнанку вывернулся, выручая меня. Я до конца жизни останусь твоим должником. Как же я могу забыть, как он меня топил? И в том, что я жив его заслуги. Нет. И все-таки забудь. Черта с два. Ну и дурак ничего не докажешь, и не нужно становиться моим должником. Не позволю возложить такое бремя на мои старые плечи. Я это сделал не для тебя». «Как так?» «Я это сделал для девочки, которая собиралась бить в колокола и кричать, что ты пропал. Она пришла под мой кров с просьбой о помощи, и мне пришлось заменить ей отца». Она рвалась бой, как тигрица. Как я мог выпустить ее, наивную, против такой человека резки, как наше правительство? Но ты-то, закоренелый грешник и циник, ты должен знать, как работает эта мясорубка. Если бы никто, кроме меня, не видел, как тебя туда затягивает, я не стал бы бороться с твоей кармой. Да с чем там бороться? Может, ее и нет у меня? Спорный вопрос. Крайности сходятся. В любом случае не в моих правилах. Будить человека, спящего в сточной канаве. Делать добро все равно, что лечить гемофилию. Лечение заключается в том, чтобы не дать человеку истечь кровью и позволить ему наплодить новых гемофиликов. Их можно стерилизовать? Какое право я имею на это? Я не бог, но мы уклоняемся от темы. Дуглас не приказывал тебя убить. Кто сказал? «Я, непогрешимый Джаббл Харшеву, в нашей стране убийства никогда не было государственной политикой. Если шериф избивает заключенного до смерти, шерифу чаще всего не здоровится. Убийство замалчивают в том случае, если это сделать легче, чем возбудить дело». «Я сейчас перечислю тебе десяток сокрытых убийств». Джаббл нетерпеливо отмахнулся. Я тебе сказал, что это исключение из правил. Неугодных убивали и будут убивать, но это не возводится в ранг государственной политики. И лишь поэтому ты жив. Тебя тихо сцапали и так же тихо прикончили бы, если бы не босс, который не любит грубой работы. Если бы он только узнал, что они забавляются подобными штучками, они поплатились бы работой, если не головой хорошо остановился передохнуть. Эти вышибалы всего лишь мелкие сошки в чьих-то руках это тебе не легионеры цезаря. А кто наш цезарь? Адвокатишка Джо, который не понимает, что наша страна уже не прежняя, свободная нация, а сатрап, правящий разными языками, народами. «Дуглас, которого тошнит при виде крови, и ты хочешь его свергнуть, а вместо него посадить человека из другой страны, где жизнь гражданина не стоит и цента, а убийство так же привычно, как насморк? Давай свергай, только после этого не ходи в одиночку по темным переулкам». Кэкстон молчал. «Как я уже говорил». Особая служба – это инструмент. Всегда и везде найдутся люди, которые за хорошие деньги будут делать грязную работу. Представь, насколько грязной она станет, если ты отберешь у Дугласа его несчастное большинство. Джаббл, ты хочешь сказать, что я не должен критиковать администрацию? Что ты? Разумная критика полезна, но прежде чем свергать правителя, нужно хорошо подумать, кто может прийти ему на смену. Демократия слабая система правления, единственное, что можно сказать в ее пользу, она распять сильнее других систем. Самым главным недостатком демократии, является то, что лидеры выражают настроение масс, толпы, но в этом суть системы. Посмотри на Дугласа. Невежественный, глуповатый, самодовольный. Типичный американец, чуть выше среднего уровня. Сравни его с человеком, который может сменить его на посту. Почти никакой разницы. Ошибаешься. Есть разница. Это разница между понятиями «плохой» и «хуже», а она больше, чем разница между понятиями «хорошей» и лучше. Что же мне делать? — Ничего, — ответил Харшу, — я сделаю все сам. Надеюсь, ты не станешь клевать Джо Дугласа за решение, которое он примет под моим руководством. Его стоит даже похвалить за государственную мудрость. Прекрати, меня сейчас тошнит. Подставь шляпу. Я рассказываю тебе, что собираюсь делать. Чтобы проехаться верхом на Тигре, нужно держать его за уши. «Не надувайся, как индюк, а приступай, наконец, к делу». «А ты не капризничай и выслушай меня до конца». Майк имел несчастье оказаться наследником состояния, о котором не мечтал, и Кресс. Кроме того, в соответствии с одним из самых абсурдных в нашей истории судебных решений, он имеет право на осуществление политической власти над целой планетой. «Я не хочу делать Майка принцем». Я не считаю также, что унаследованное богатство принадлежит ему, Майк его не создавал, а даже если бы и нажил, идея собственности не так уж очевидна и естественна. Что-что? Отношения собственности – это мистические отношения, – Сложная абстракция, которую наши законники усложнили еще больше, я не представлял всей сложности проблемы, пока не познакомился с позицией марсиан. У них нет права собственности даже на собственные тела. Погоди, Джаббл, у животных и то есть собственность, а марсиане не животные, не цивилизованные существа, имеющие свою культуру и строящие города. Ну да, лисы роют норы. Птицы вьют гнезда, никто не понимает «моё твое лучше, чем цепная собак». У марсиан нет никакой другой собственности, кроме коллективной собственности миллионов и миллиардов старших братьев на всю планету. Слушай, Джаббл, кто такие эти старшие братья? Тебе нужна официальная версия? Нет, твое мнение». «Мне кажется, они существуют только в мозгу Майка, как результат набожной болтовни и суеверий, которые парню вдолбили в мозги в таком далеком детстве, что он теперь считает их реальностью». Джилл говорила о них достаточно серьезно. «Присутствие Майка, я тоже буду говорить о них серьезно, обычная вежливость». Одна моя добрая знакомая верит в астрологию. Я не позволю себе обидеть ее, высказав все, что я думаю о ее увлечении. Способность человека верить в невероятное, например, в то, что дети должны быть лучше родителей, вряд ли отомрет. Вера – это леность ума, но вера Майков, старших братьев, не более иррациональна, чем убеждение в том, что молитвой можно вызвать дождь. «Знаешь, Джаббл, я тоже». Верю в бессмертие души, однако категорически против того, чтобы меня посещало привидение моего деда. У него был несносный характер. У моего деда характер был не лучше, и я, кстати, этот характер от него унаследовал. Но это вовсе не значит, что можно лишить гражданина его неотъемлемого права на собственность только потому, что он умер». Очевидно, поэтому в округе, где я родился, очень уважали усопших предков и всегда выделяли большие деньги на содержание кладбища. У Майка не может быть собственности на Марсе, потому что там все принадлежит старшим братьям. И я не смогу ему объяснить, что он является собственником акций Lunar Enterprises, Lyle Drive и недвижимости. Их первоначальных владельцев нет в живых. Тем хуже. Они стали старшими братьями, и Майк никогда не помыслит претендовать на их собственность. Выходит, он неправоспособен? Вот именно. Майку не нужна собственность. Еще и потому, что он не понимает ее суть. Даже собственную зубную щетку он вряд ли считает своей. И если ты ее заберешь, он решит, что так велили старшие братья. Джабл развел руками. В части, касающейся отношений собственности, Майк не правоспособен, и нам не стоит добиваться признания его правомочий, так как неизвестно, кого назначит опекуном. Очень даже известно – Дугласа или кого-то из его марионеток. Ой, Ли, ты знаешь, кто заседает в Верховном суде. Они могут назначить какого-нибудь Саввановонга, Нади или Кима. Не то верно. И в этом случае… Майк не доживет до старости или будет заперт на какой-нибудь закрытой даче, откуда сбежать не так легко, как из Бетезды. Что же ты собираешься делать? Отказаться от его номинального наследства. Оно слишком опасно. Ты можешь отказаться от таких денег? Не могу. Но отказ от наследства изменит соотношение сил. Любая претензия на наследство вызовет проверку правоспособности Майка. Нам же выгоднее заставить тигра бежать, если мы уже схватили его за уши. Сейчас я изложу тебе план наших действий. Твоя задача – изо всех сил придираться к нему и находить слабые места в его политической части. Юридическую часть я отработаю сам. Нам необходимо